Глава восьмая. В первую секунду кажется, что это идеальный план. Ну а что, этому придурку, значит, можно, а мне нет? Пуф. Потом тот, в кого я врезалась, обнимает в ответ, и мне становится по-настоящему страшно. Я как-то не учитывала, что у меня могут возникнуть проблемы с этой стороны. Да, знаю, это очень глупо, но теперь-то поздно. Ух ты! Над головой мурлыкают басом. Я не знала, что так можно. И я очень рад знакомству. Что делаешь сегодня вечером? Саймон, отвали от нее! Рычит за спиной Фергус. М -м, ты что, уже вернулся? Переключается здоровяк. Быстро отошел от нее. Чеканит слова мерзавец, и я крепче вцепляюсь в неожиданно возникшего защитника. Реально кажется, что мне сейчас шею свернут. «Чего девчонка натворила?» Саймон плавно задвигает меня за спину. «Воу, братан, ты сегодня не с того крыла летал?» «Я тебе сказал, тронешь ее хоть пальцем, кадык вырву». «Это как-то уже совсем не смешно. Я от греха подальше, сама отступаю от защитника. Впрочем, этот безумец вообще не впечатлен яростью Фергуса и только с ухмылкой разводит руки». «Дружище». Если тебе надо пар спустить, сразу бы пришел. Сам же знаешь, я тебе всегда рад. Мерзавец явно не намерен избегать конфликта. Я моргнуть не успеваю, как на его руке появляется огненный шар, который тут же отправляется в Саймона. Тот легко отбивает его, из густок магии разбивается о каменную стену. Саймон встает в боевую стойку, выпрямив одну руку в сторону Фергуса, а вторую, удерживая у груди, готовясь защищаться. Мерзавец опять швыряет в него огненный шар, который в этот раз разбивает окно, вынуждая меня вскрикнуть и прикрыть рот ладонями. «Даже так?» — хмыкает Саймон, а потом превращается в огромного снежного барса и выскакивает в открытое окно. «Стоять, гад шерстяной!» Рявкает Фергус, а после проносится мимо меня и выпрыгивает следом. В абсолютном шоке я подхожу к окну и застаю двоих идиотов, скачущих по крышам и башням то ли в серьезном, то ли в шутливом поединке. Оборотень, с которым мне повезло столкнуться, вроде дурачится, а у Фергуса, похоже, сорвало крышу. «Мамочки, куда я попала, а?» А еще меня нервирует то, что я не понимаю, что я чувствую. Фергус из-за меня психанул». «Да с чего бы? Может, они с этим Саймоном что-то не поделили, и я тут вообще ни при чем, «Сандра! Боги! Ты что устроила?» Я вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь. В коридоре стоит Фрида, лицо которой вытянулось от удивления и, вероятно, злости. Робко оглядываюсь и понимаю, как все это выглядит. Я стою у разбитого окна. Рядом никого и... А, -а, -а, -а. вырываются у меня, тут были фергус и проклятие. Я что правда хочу сказать, что преподаватель вышиб окно магии и убежал прыгать по крышам со своим другом снежным барсом. Боюсь меня направят в сумасшедший дом, поворачиваюсь к окну и вижу, что эти ненормальные куда-то упрыгали Потрясно. Ну ладно, неважно, вздыхаю я. «Я все равно хотела поговорить или с вами, или с ректором. Моя соседка доставляет проблемы. Можно поселить меня в другую комнату?» «Ты провела с ней минут пять», — хмурится Фрида. «К тому же сама создаешь проблемы. Но сейчас не об этом. Если у тебя уже есть время на то, чтобы шататься по коридорам, отправляйся на лекцию. Там у тебя будет меньше поводов громить академию. Комендант доводит меня до аудитории». Чувствую себя неловко за то, что не надела форму, да и вообще не собиралась сегодня грызть гранит науки, но помалкиваю. В конце концов, я же сюда учиться пришла, правильно? У меня нет ни времени, ни возможности позволять себе лениться. За стенами этого замка у меня лишь мерзкий жених и совершенно безучастный отец, который только и ждет возможности от меня избавиться. Вот так бывает в жизни. Вроде родилась в хорошей семье, и все у меня было... По факту на собственную жизнь я не влияю. Если не научусь заботиться о себе, мне конец. «Вот, тебе сюда», — объявляет Фрида, останавливаясь перед дверью одного из кабинетов. «Если нечем заняться, попробуй учёбу». «Хорошо, спасибо. Неловко улыбаюсь я, а после несмело добавляю «простите за окно». Наверное, мой отец сможет всё восстановить» куда он денется. В конце концов, если он решил жениться, пусть платит за выходки нового сыночка. Боевой настрой сохраняется и когда я вхожу в аудиторию, и когда иду мимо готовящихся к занятию адептов. Очень помогает то, что никто не обращает на меня внимания. Специально занимаю последний ряд, чтобы не слишком выделяться, но все же привлекаю несколько заинтересованных взглядов. «Так, класс, по местам». В аудиторию входит преподаватель, и я недоуменно прищуриваюсь. Кажется, да, точно. Это та брюнетка, которую Фергус зажимал в коридоре. Так, Кас, тебе надо успокоиться. Тебе нет до нее никакого дела. И до Фергуса тоже. Пусть творят, что хотят. Меня это не касается. И все же у судьбы определенно есть чувство юмора. Загнать меня в аудиторию именно к ней. Магистр оглядывает присутствующих, мажет по мне, и только я радуюсь, что все обошлось, может быть, она не придаст этому значения, неожиданно ее внимание возвращается. Проклятие! Узнала! Так, ну и что будет? Я смотрю, в нашем классе новая ученица. Тут же начинает магистр. «Вставай! Представься!» Голос такой Противный. Она молода, но некоторые, даже в юности, звучат так, что засомневаешься в определении возраста говорящего. «Вашу шмать. мать! Ну, делать-то нечего!» а, «Здравствуйте!» — натягиваю на лицо вежливую улыбку. «Меня зовут Кассандра Эверт». «Что ты там лепичишь мощица морщица-магистр. «Громче!» Я приподнимаю подбородок. «Это какая-то проверка!» Как бы то ни было, у этой женщины, может, и есть власть надо мной, пока я в стенах Академии. Но все же у нее есть и границы. В конце концов, я дочь советника. Я говорю достаточно громко и не собираюсь... «Что ты там лепечешь?» Замолкаю и складываю руки на груди. «Еще чего?» Да истерики меня хочешь довести?» «Не выйдет. Я не стану повышать голос. Уверена, вы и все присутствующие прекрасно меня слышите». «Дерзишь, значит, Эверт?» — опускает подбородок магистр. «Почему не в форме?» «Я только прибыла. Пожимаю плечами и зачем-то добавляю «с Фергусом». Толком не успела разложиться и разобраться с формой. Решила, что это ничего, и лучше я поприсутствую на занятии». «Ты неправильно решила!» Магистра явно разозлила упоминание Фергуса. «Ученик не приступит к занятиям, если не соблюдает устав». «Вон из класса!» «И не появляйся здесь до тех пор, пока не будешь соответствовать нормам Академии!» Другие адепты переглядываются. Похоже, никто не понимает, что тут творится, да и требования кажутся всем странными. Ну, что ж. Выхожу из-за стола и спокойно иду к двери, стараясь держать осанку императрицы. Похоже, эта женщина обиделась за то, что Фергус убежал за мной, бросив ее одну в коридоре. Не знаю почему, но меня чертовски это радует. До того момента, пока я не оказываюсь в коридоре, а за спиной хлопает дверь. Ваша ж мать. Если сегодня у нее был повод выгнать меня за отсутствие формы, то где гарантия, что она не придумает какую-нибудь чушь в следующий раз? Как я сдавать-то буду? Адеп Я подскакиваю от неожиданности и резко поворачиваюсь к подходящему ректору. «Почему вы не на занятии?»